Глава двенадцатая. Когда я пришла на свидание, Брейден сидел за ноутбуком в кабинете ресторана. «Хотел немного поработать», — объяснил он. «Ты со своими делами управилась?» «Вообще-то да. Изучала услуги местных курсов по самообороне. Ты себе представить не можешь, что я обнаружила. Я уселась рядом с Брейденом, чтобы воспользоваться его ноутбуком. Как обычно, от юноши пахло кофе. Я решила, мне это никогда не надоест» я открыла сайт, который отыскала как раз перед встречей с Брейденом. Сайт выглядел очень ярко. Я сама могла бы сделать так лет десять тому назад. И на нем имелась целая россыпь анимированных картинок. «Школа самообороны Вольфе». «Малахия Вольфа. малахия Вольфа инструктор». «В самом деле?» — переспросил Брейден. «Малахия Вольфе?» «Он себе имя не выбирал», — заметила я. «И обрати внимание». Он имеет множество наград и рекомендаций. Некоторые получены совсем недавно. Но большая часть выдана как минимум пару лет назад. А вот самое интересное. Я кликнула на ссылку расписание занятий. Рабочий график у Малахи и Вольфа был весьма загруженным, но включал один многообещающий момент. Он вел месячные курсы, и новый цикл как раз начинался завтра. «Он, конечно, не тот инструктор, который нужен», — призналась я, — но зато можно приступить к занятиям прямо сейчас. «И курс не слишком длинный», — добавил Брейден. «Но даст неплохую основу. А с чего вдруг возник интерес?» Мне сразу вспомнился тот вечер. темные фигуры и собственное ощущение беспомощности. У меня перехватило дыхание, и пришлось напомнить себе, что я уже не в переулке. Я отдыхаю в ярко освещенном ресторане с парнем, которому нравлюсь. Я в безопасности. Просто... «Полагаю, для женщины важно знать несколько приемов, сказала я. «Хотя туда берут и мужчин, и женщин». «Хочешь привлечь и меня?» Сначала мне показалось, что Брейден говорит серьезно, но, подняв глаза, я обнаружила, что он улыбается. Я усмехнулась. «Если хочешь, я думала о моем брате. Он тоже хотел пойти на занятия». «Пожалуй, я лучше воздержусь. Хотя я собираюсь выбрать боевые искусства в качестве факультатива в колледже». Брейден закрыл ноутбук, и я села напротив. «А у вас очень дружная семья. Не уверен, что мне следует влезать в ваши отношения». «Может, так разумнее», — согласилась я, размышляя о том, что он не знаком из половины семьи. Ужин оказался хорош, как и наш разговор о законах термодинамики. Однако, несмотря на увлекательную беседу, я постоянно ловила себя на том, что не могу сосредоточиться. Мне приходилось заново вникать в слова Брейдена — Нападение и последующие замечания Адриана насчет охотников на вампиров снабдили меня пищей для размышлений. Но мы просидели в ресторане довольно долго. Когда мы, наконец, вышли, совсем стемнело. Я припарковала латы неподалеку и даже не в особо глухом уголке, но внезапно от перспективы добираться в одиночестве до машины у меня ноги отнялись. Брейден сказал что-то прощальное, вроде встретимся на вечеринке, но, к счастью, заметил мое состояние. «В чем дело?» — спросил он. «Я...» Замолчав, я оглядела улицу. «Два квартала. Да латте. Всего пара кварталов. И люди есть». Тем не менее, я впала в оцепенение. «Ты не мог бы проводить меня до машины?» «Конечно», — согласился Брейден. Он явно не усмотрел в моей просьбе ничего особенного, но я всю дорогу была еле жива. «Как я говорила Эдди и Адриану, обычно я не нуждаюсь в помощи» и искать поддержку в подобной ситуации казалось особенно унизительным. Розе не потребовались бы сопровождающие», — подумала я, — «как и Ангелине. Она наверняка бы нарвалась на драку с несколькими встречными, просто так, для тренировки». «Вот мы и пришли», — сказал Брейден. А вдруг он стал хуже думать обо мне из-за моего страха. «Спасибо. До вечеринки?» — Брейден кивнул. «Ты точно хочешь встречаться уже на месте? Я могу заехать за тобой». «Знаю. И я не против прокатиться на твоей машине. Не обижайся, Латте». Я погладила автомобиль. «Но мне надо будет отвезти брата и сестру. Так проще». «Ну, окей», — ответил Брейден и робко улыбнулся, что не очень вязалось с той уверенностью, с какой он беседовал на научные темы. «Жду не дождусь, когда я увижу твой костюм. Я свой арендовал в театральной фирме. Он вообще-то не идеально соответствует афинскому наряду, но являлся лучшим вариантом из всех остальных». Я чуть не забыла, что согласилась положиться в вопросе платья на Лию. Брейден не единственный, кто интересовался, в чем я пойду на вечеринку. «Мне также очень любопытно взглянуть», — произнесла я. Спустя несколько мгновений я удивилась, почему он не уходит. Брейден нерешительно топтался рядом, словно собирался с духом что-то сказать. Только на самом деле он и не хотел говорить. Выказав немалое мужество, он шагнул ко мне, и поцеловал меня. Приятно, но, как и в прошлый раз, не привело меня в особый восторг. Однако, судя по виду Брейдена, он поднялся на новые высоты. «Почему я ничего подобного не чувствую? Возможно, я где-то промахнулась?» «До субботы», — попрощался Брейден. «Я сделала себе мысленную пометку — почитать о поцелуях». Я вернулась в Амбервуд и по пути в комнату написала Адриану СМС. Занятия по самообороне начинаются завтра вечером. 75 долларов. Невзирая на интерес, проявленный им вчера, слабо верилась, что Адриан уже вышел из депрессии и ринется в бой. Я даже сомневалась, что он посещает колледж. Но через минуту от него пришел ответ. Буду. За ним последовало новое сообщение. Можешь занять мне денег? Внезапно я столкнулась с Джил. Она тоже возвращалась к себе. Мы едва успели до наступления комендантского часа. Она не заметила меня и брела с задумчивым и встревоженным видом. «Эй, Джилл!» — окликнула я. Она остановилась посреди коридора и удивленно моргнула, увидев меня. «О, привет! Гуляла со своим бойфрендом Я поморщилась. Я пока не уверена, что его стоит так называть. «Сколько раз ты ходила с ним на свидание?» «Четыре». «Он будет с тобой на вечеринке?» Да, мы там встречаемся. Джил пожала плечами. По-моему, это и есть бойфренд. А я думаю, ты цитируешь отрывок из руководства по свиданиям от Кристины Джулии. По лицу Джил промелькнула легкая улыбка. Ну, это голос здравого смысла. Я присмотрелась к Джил повнимательнее, пытаясь понять, что случилось. Джил, как ты? Тебя явно что-то тревожит. Это Адриан? Он еще расстроен? На мгновение я даже больше забеспокоилась об Адриане, чем о отжил. «Нет», — покачала головой она. «Конечно, он расклеился. Но ему немного лучше. Он в восторге, что будет учиться самообороне вместе с тобой. Их связь никогда не переставала изумлять меня. А сейчас в моем распоряжении только мобильник». «Неужели?» — спросила я. «Надо же, какой внезапный отклик!» «Ему надо отвлечься». «А в его нынешнем настроении это лучшее, что только можно придумать», — объяснила Джилл. «Но он все еще пребывает в депрессии из-за отца». «Не надо мне было везти его в Сан-Диего», — пробормотала я, обращаясь скорее к себе, чем к Джилл. «Если бы я отказалась, он бы туда просто не добрался». Джилл скептически взглянула на меня. «Не уверена, с тобой или без тебя, но он бы нашел способ. Такие стычки происходят между ними постоянно» на удивление разумно заметила она. «Мне очень не по себе, когда Адриан в таком состоянии», — призналась я. «Как придет, так и уйдет. взгляд Джилл сделался отсутствующим. «Он немного оттягивает выпивку ради меня, но потом все просто накатывает на него, и трудно объяснить. Ты знаешь, как дух сводит людей с ума? Когда он впадает в такое состояние на трезвую голову, то делается более уязвимым». «Значит, Адриан сходит с ума?» К этому осложнению я не была готова. «Не совсем», — Джилл поджала губы и задумалась. «Он просто делается... странным. Если увидишь, поймешь. Он одновременно и в себе, и не в себе. Не от мира сего, говорит бессвязно. Но не так, как я. Здесь словно... даже не знаю, как сказать. Некое мистическое чувство. Но не вполне магическое. Просто он как бы... На время утрачивает себя. Это никогда не затягивается надолго, а если ты увидишь, сразу поймешь. Кажется, я уже... Мне вдруг вспомнился один момент перед прибытием Сони и Дмитрия. Я была у Адриана, а он смотрел на меня очень странно, словно мы не были знакомы. У меня и сейчас мурашки по спине побежали. Господи, Сейдж! Твои глаза! Почему я их никогда не замечал? Цвет... Словно расплавленное золото. Я мог бы нарисовать их. Девочки! Меня вернула к реальности миссис Везерс, выседающая за своим столом. Вам пора по комнатам. Мы послушно кивнули и направились к лестнице. Когда мы добрались до этажа Джил, я остановила ее. Слушай, если проблема не у Адриана, то от чего ты так встревожена? Что-то стряслось? Ах, это! Джил очень мило зарделась. «Наверное. Мика... Он поцеловал меня сегодня. В первый раз. И меня удивили мои ощущения. Я удивилась тому, что они не целовались прежде, хотя мне следовало бы порадоваться. Но меня привлекло в ее словах другое». «В каком смысле? Ощущения оказались менее волнующими, чем ты ожидала? Просто прикосновение губ к губам и все, Будто целуешься с родственником?» Джилл озадаченно уставилась на меня. «Нет». «Чушь! С чего ты решила?» э -э -э, просто предположила». Внезапно я почувствовала себя на редкость глупо. «Что со мной происходит?» На самом деле было здорово. У Джилл снова сделался отсутствующий вид. «Почти. Я не могла отдаться поцелую в полной мере из-за своих клыков. Когда разговариваешь или улыбаешься, их нетрудно прятать, но при поцелуе непросто» я все время думала, что ответить, если Мика их заметит. А потом стала размышлять, что скажешь ты и остальные. Ведь история с Микой не очень хорошая идея и не может тянуться вечно. Он мне нравится, очень. Но не настолько, чтобы рисковать разоблачить Мороев или подвергнуть опасности Лису. Прекрасный подход. Конечно. Но я пока не хочу завязывать. Мика такой милый. И мне нравятся друзья, которых я приобрела благодаря ему. Я просто посмотрю, что будет дальше хотя звоночек уже прозвенел. У Джил был крайне опечаленный вид, когда она направилась к себе. Мне было очень ее жаль. Но я вздохнула с облегчением. Я нервничала из-за встреч Джилл с Микой. Я беспокоилась, не столкнемся ли мы с драматической и романтической ситуацией, когда Джилл заявит, что не станет отказываться от Мики, потому что слишком сильно любит его. Мне следовало больше доверять девушке. Она не настолько незрела, как я иногда считала. Джил осознавала истинное положение вещей и намеревалась самостоятельно разрешить проблему. Кроме того, я не могла выбросить из головы ее слова об Адриане. Когда я следующим вечером заехала за ним перед нашим первым занятием по самообороне, то опять вспомнила разговор с Джил. Адриан пребывал в веселом настроении, незаметно ни депрессии, ни сумасшествия. Я заметила, что он очень хорошо одет. Наряд, пожалуй, отлично бы подошел для встречи с отцом. Адриан также обратил внимание на мою одежду. Ух ты! Я никогда еще не видел тебя в таком неформальном одеянии. На мне были оливково-зеленые брюки для занятий йогой и фирменная амбервудская футболка. На сайте сказано явиться в удобной спортивной одежде, как я тебе и писала. Я многозначительно взглянула на его шелковую рубашку. Все очень удобно. — заверил меня Адриан. — Кроме того, спортивных вещей у меня нет. Когда я выруливала лата на подъездную дорожку, то мельком взглянула на левую руку Адриана. Мне показалось, что она в крови. Потом я поняла. все дело в красной краске. — Ты рисовал! — с восторгом воскликнула я. — Я думала, ты бросил. — Сейдж, это невозможно, если учишься в художественном колледже. — Я считала, ты и колледж бросил. Адриан искоса взглянул на меня. «Хотел, но однажды я убеждал одну девушку, что если она даст мне шанс и поможет поступить в колледж, то я его окончу. Буду впредь знать, что обещать». Я молча улыбнулась. Мы приехали на занятия пораньше, чтобы осталось время на регистрацию. Днем я позвонила в школу самообороны Вольфа, и какой-то взволнованный мужчина сказал мне, что раз уж мы записались в последний момент, то можем просто привезти деньги с собой». Школа располагалась за пределами центра, в районе, не пытающемся зеленеть и бороться с жарким климатом. Пустыня властвовала здесь, придавая зданию мрачный заброшенный вид. Если бы не надпись «Вольфа» на почтовом ящике, я решила бы, что мы заблудились. Мы въехали на посыпанную гравием дорожку, моя машина оказалась единственной, и огляделись по сторонам. «Место подойдет для съемок триллера», — заметила Дриан когда беспечные герои попадут к серийным убийцам. «По крайней мере, сейчас светло», — сказала я. После происшествия в переулке темнота начала у меня ассоциироваться с опасностью. Все не настолько плохо». Адриан открыл дверцу автомобиля. «Давай выясним». Мы позвонили в дверь и услышали в ответ лай и рычание. Я неуверенно отступила назад. «Терпеть не могу плохо обученных собак», — пробормотала я. Они должны вести себя как следует. «Как и все, кто тебя окружает?» — поинтересовался Адриан. Дверь отворилась, и нас встретил мужчина лет 50 с лишним со светлой бородой с проседью. На нем были шорты-бермуды и футболка с надписью «Леннад Скинарт». Примечание. Американская рок-группа, образованная в середине 1960-х годов. Конец примечания. Еще у него имелась повязка на глазу. «Невероятно!» — донеслось до меня бормотание Адриана. «О таком я и не мечтал!» Меня увиденное застало врасплох. Повязка напомнила мне про стеклянный глаз кита, что в свою очередь привело к мыслям о моем участии в появлении этого стеклянного глаза. Не самые приятные события. А теперь передо мной очередной одноглазый тип. Мужчина отпихнул свору собак, похоже, все они представляли собой помесь Чихуахуа и неизвестной мне породы, и шагнул за порог. Это удалось ему, но с большим трудом. Пришлось извернуться, чтобы питомцы не выскочили следом. «Да?» — спросил он. «Мы приехали на занятия по самообороне», — уточнила я на всякий случай, а то мало ли вдруг он ведет занятия по разведению собак или серфингу. «Я Сидни, а это Адриан. Я звонила сегодня утром». «Ах, да!» — он поскреб бороду. «Вы привезли деньги? Принимаю только наличные». Я вручила ему 150 долларов. По привычке я чуть было не попросила квитанцию, но вовремя опомнилась. Мужчина сунул купюры в карман шортов. «Окей», — сказал он. «Вы приняты. Подождите в гараже, пока не соберутся остальные. Боковая дверь открыта». Он указал на здание индустриального типа, размером вдвое больше его дома, построенное в дальнем конце участка. И даже не задержавшись посмотреть, выполнили ли мы его указания, скользнул обратно к рычащим собакам. Внутренняя обстановка гаража к моему облегчению обнадеживала. На полу лежали чистые маты, на стенах висели зеркала. Здесь был и телевизор с кассетным видеомагнитофоном, а рядом лежало несколько запыленных кассет с записями по самообороне. Другие детали, вроде висящих на стене нунчаков, смущали чуть больше. Не трогай, предупредила я, когда именно к ним Адриана направился. Вещи явно хозяйские. Адриан воздержался от близкого знакомства с нунчаками. Как считаешь, нас научат ими пользоваться? В описании занятий использование оружия не входило. У нас курс базовых навыков самообороны и рукопашного боя. Тогда зачем здесь все пылиться? Адриан прошел к стеклянному ящику, наполненному несколькими разновидностями латунных кастетов. Такими штуками костиль занимается целыми днями. Он мог бы нас тренировать. «Я хотела кого-нибудь более доступного», — объяснила я. «Наподобие этого капитана Макшорты? Где ты его вообще откопала?» «В интернете». Стремление защитить результаты своих исследований заставило меня добавить. «У него очень хорошие рекомендации». «От кого? От Джона Сильвера?» Не выдержав, я рассмеялась. В течение следующих 30 минут подтянулись остальные участники. Одной оказалась женщина на вид лет 70, другая только что родила четвертого ребенка, и решила, что ей необходимо научиться защищать своих детей. Последние две женщины лет 25 пришли вместе. Их футболки украшали гневные феминистские лозунги. Адриан и я были самыми молодыми. Адриан являлся единственным мужчиной в группе, не считая инструктора, который велел называть его просто Вольфе. Все начало внушать мне глубокие сомнения. Особенно, когда занятия начались. Мы уселись на полу, а Вольфы прислонился к одному из зеркал и уставился на всех сверху вниз. «Раз вы здесь», — начал он, — «то, вероятно, желаете научиться пользоваться этими штуковинами», — он указал на нунчаки. Я заметила в зеркале отражение Адриана. На лице парня было написано «Да, именно так». «Но вы», — заявил Вольфы, — «вы к ним даже не притронетесь». «Во всяком случае, на моих занятиях». «О, в них есть польза, поверьте мне. Они неоднократно спасали мою жизнь, когда я несколько лет назад ездил на Аляску охотиться с луком. Но если вы хорошенько усвоите то, что я вам буду рассказывать, вам никогда и не придется применять нунчаки или опасаться появления в Палм-Спрингсе бешеного лося». Новоиспечённая мамочка подняла руку. Вы использовали нунчаки против животных? Да, практически все, что было под рукой. Эйкий мерзавец! Но сейчас не важно. Сейчас стоит запомнить только одно: при наличии минимального здравого смысла вам не потребуется ни оружия, ни кулаки. Вы. К моему потрясению, Вольф откнул ткнул пальцем в мою сторону, устремив на меня холодный и суровый взгляд единственного глаза. Что я вам сказал, когда вы пришли? Я сглотнула. Заплатить вам наличными, сэр. А потом? Прийти сюда и ждать остальных? Инструктор удовлетворенно кивнул, судя по всему мой ответ при всей очевидности его устроил. Отсюда две мили до любого другого дома и миля до шоссе. Вы не знаете меня, и, по правде говоря, это место годится для съемок фильма о маньяках-убийцах. Краем глаза я заметила триумфальный вид Адриана. Я отправил вас в удаленное здание без единого окна. Вы послушались меня. А вы огляделись, когда добирались сюда? А когда попали внутрь? Проверили, есть ли другие выходы? Я... Конечно, нет, — перебил инструктор. Как и никто другой. Вот первое правило самообороны. Никогда ничего не считать само собой разумеющимся. Вы не должны жить в постоянном страхе. Но вы должны осознавать обстановку вокруг себя. Будьте умны. Не заходите на обум в темные переулки или на парковки». И теперь речь Вольфе воодушевила меня. Он был на удивление хорошо подготовлен. У инструктора в запасе имелось множество историй и примеров нападений, каждый из которых напоминал мне «Самые злобные существа на свете — люди, а не вампиры». Он показал нам рисунки и схемы разнообразных небезопасных мест — и дал чрезвычайно практичные советы, которые вообще-то не являлись тайной для нас, но мы им почему-то не следовали. Чем дольше Вольфа говорил, тем большей дурой я себя чувствовала из-за вечернего происшествия. Если те типы действительно хотели причинить вред Соне, то они изыскали бы другой способ. Но я сама могла быть осторожней, и в моем случае даже имелась вероятность избежать нападения. Эта идея составляла основную часть философии Вольфа. Самое главное — Уйти от опасности. Когда он перешел от поучений к базовым движениям, то постоянно подчеркивал, приемы нужны для того, чтобы ускользнуть, а не стараться вколотить нападавшего в землю. Он позволил нам последние полчаса отрабатывать движения на других участниках занятий, а большей частью — на манекенах. Никто из нас не хотел травмировать друг друга. «Слава богу!» — сказал Адриан, когда началась отработка движений. «Мы с ним работали в паре» а я уже думал, что пришел на занятия по рукопашному бою, чтобы разучиться драться. «Но он прав», — возразила я, — «избежать драки — самое лучшее». «А если невозможно?» — поинтересовался Адриан. «Как в случае с теми твоими приятелями с мечом? Что ты будешь делать, если снова попадешь в неприятности?» Я постучала по невозмутимому манекену. «На этот случай имеется он». На первом занятии Вольфы сосредоточил внимание на том, чтобы научить нас вырываться из захвата сзади. У инструктора имелась пара несложных приемов: Рекомендовалось ударить нападавшего головой в лицо или силой наступить ему на ногу. Мы с Адрианом по очереди были нападавшими, а жертва отрабатывала эти маневры медленно и почти не прикасаясь к напарнику. Для силовых упражнений пригодились манекены. Я ниже Адриана на 5 дюймов, и нападающий из меня получился неправдоподобный — чего мы каждый раз принимались смеяться. Вольф отчитал нас за несерьезное поведение, но похвалил за освоение его материала. От похвалы я слегка задрала нос, и когда Адриан отвернулся взять бутылку с водой, подкралась к нему сзади и обхватила так, что его руки оказались прижаты к корпусу. Вольф и показал нам, как вырываться из такого захвата, и я предположила, что Адриан уже заметил моё приближение и ускользнет прежде, чем я хотя бы прикоснусь к нему. Но, видимо, я ошибалась. Он оцепенел, и на мгновение ему застыли, прижатые друг к другу. Я чувствовала прикосновение его шелковой рубашки и тепло его тела. Меня окутал запах чрезмерно дорогого одеколона, а сигаретами от него и не пахло. Я всегда говорила Адриану, что его парфюм не стоит таких денег. Но внезапно передумала. Он был потрясающий. Я настолько погрузилась в свои ощущения, что сама оказалась застигнута врасплох, когда Адриан оттолкнул меня. «Что ты делаешь?» — воскликнул он. Я решила, что на него произвела впечатление моя внезапная атака, но его лицо не выражало ни одобрения, ни веселья. Моя улыбка увяла. «Проверяю, справишься ли ты с неожиданным нападением?» — нерешительно произнесла я, не понимая, что сделала не так. Адриан казался излишне нервным, почти встревоженным. «А что?» Ничего буркнул он. На мгновение его глаза впились в мои с таким напряжением, что у меня захватило дух. Потом Адриан резко отвел взгляд. Я впала в большее недоумение, чем обычно. Просто не думал дожить до такого дня, когда ты обхватишь вам кого-то вроде меня. Я почти пропустила мимо ушей его оговорку. Я растерялась после его слов. Адриан прав, я прикоснулась к нему, даже не задумавшись, и не для обычного вежливого рукопожатия — Разумеется, все произошло в ходе занятий, но я знала, еще несколько месяцев назад вообще бы на такое не осмелилась. Теперь же идея прикоснуться к нему казалась совершенно естественной, и поэтому он встревожился, беспокоился из-за меня и алхимиков. К нам подошел Вольфе. Хорошо проделала девочка. Адриано он хлопнул по плечу так, что у парня зубы лязгнули. Она поймала тебя врасплох. Кажется, замечание еще больше усилило потрясение Адриана. Мне послышалось его бормотание. «Не то слово». По дороге домой к Адриану отчасти вернулось обычное самодовольство, но в основном он оставался тих и задумчив. Я снова попыталась понять причину перепадов настроения. «Тебе не нужно заехать к Кларенсу за кровью?» Вдруг тренировка забрала у него слишком много сил. «Нет», — помотал головой Адриан. «Не хочу, чтобы ты опаздывала». «Но, может, ты приедешь на выходные, и мы отправимся туда всей гурьбой?» «У меня в субботу хэллоуинская вечеринка», — виновата ответила я. «А Соня собиралась вести Джил к Ларенсу завтра после уроков. Она и тебя подхватит». «Пожалуй», — согласился Адриан разочарованно. «Но один день ожидания крови не такой уж долгий срок. Возможно, он опасался, что Соня снова привлечет его к экспериментам, что, впрочем, неплохо, на мой взгляд». Внезапно Адриан выпрямился. «Кстати, о Соне. Я тут кое о чем подумал насчет высказываний Вольфа». «Невероятно. Неужели ты прислушивался к инструктору?» «Сейдж, не задирайся», — предупредил Адриан. «Вольф и чокнутый, сама знаешь. Но когда он изрекал свои мудрые поучения, то упомянул пару важных вещей. Нельзя рассказывать о себе чужим людям. За жертвами часто следят заранее. Помнишь?» «Он говорил все при мне» подтвердила я примерно час назад. Эти типы, которые напали на вас Соней, очевидно знали, что она вампир, хотя и не стопроцентный. Тот факт, что они явились с мечом подразумевает, они произвели некие изыскания. Конечно все произошло не в один момент, ведь они не кинулись на Соню днем с криками О вампир! они явно следили за ней некоторое время. Заметили ее на улице Я ахнула. Кусочки мозаики сложились в единое целое. Адриан, ты гений! Он от удивления вздрогнул. Погоди, что такое? За неделю до нападения мы с Соней вышли в город поужинать, и нас остановил незнакомый парень, заявивший, что он знал ее еще в Кентуке. Соня была ошеломлена. Когда она жила в Кентуке, то являлась трегойкой и, очевидно, вообще с людьми не общалась. Адриану потребовалось несколько мгновений, чтобы осмыслить новость. То есть. Ты имеешь в виду, что они действительно ее выслеживали? Это твоя идея? Наверно, я же гений. В машине снова воцарилось молчание. Мы обдумывали новые факты. Когда Адриан заговорил, веселье исчезло из его голоса. Сейдж, насчет вчерашнего вечера. Ты не ответила на мое письмо про охотников на вампиров. У алхимиков нет сведений о современных охотниках на вампиров машинально произнесла я. Отец однажды сказал, что время от времени кто-то из людей обнаруживает правду. Наверное, нападение на Соню совершили именно они, а не масштабная группа или организация. А не существует хотя бы слабой возможности, что алхимики сделали промах. И что значит слово «современное»? Историю алхимиков в меня вколачивали почти так же рьяно, как и философию. Давным-давно, в средние века когда алхимики только начали создавать свою организацию, у них были различные мнения насчет того, как именно следует взаимодействовать с вампирами. Никто не считал, что людям следует объединяться с ними. Официально приняли решение, что наилучший способ иметь дело с мороями — это держать их подальше от людей. Но существовали и другие алхимики, не признавшие такого мирного подхода. Они считали, надо просто уничтожить вампиров любыми способами. Я снова полагалась на факты, мою давнюю броню. Если я сумею логически опровергнуть этот довод, мне не придется признавать, что существуют люди, активно охотящиеся на мороев. По-моему, ты рассказываешь об охотниках на вампиров, заметил Адриан. Да, но они не преуспели. Вампиров, мороев и стригоев было слишком много. Последние имеющиеся у нас сведения о них относятся к эпохе Ренессанса. Затем сами охотники постепенно исчезли, — закончила я неуверенным голосом. Но на том мече выгравировали алхимические символы. Старинные. Достаточно старые, чтобы относиться к тем временам, когда от вас откололась эта группировка. Я вздохнула. Да. Мне хотелось закрыть глаза и вжаться в сиденье. Мой панцирь потрескался. Я еще сомневалась, что готова принять идею об охотниках на вампиров — но больше не могла сбрасывать эту версию со счетов. Я видела, как Адриан искоса наблюдает за мной. «Чего вздыхаешь?» «Мне следовало свести данные воедино раньше». Кажется, мое признание здорово его порадовало. «Ты же не верила в охотников». «Трудно считать их реальной угрозой, если оперируешь фактами, но тогда...» «Как они ухитрились так долго не попадать под ваши радары?» Теперь, когда Адриан подкинул мне затравку, мой разум принялся упорно трудиться. Причина в том, что они убивали только Стригоев, раз охотники действительно существуют. Если бы какая-то группа принялась преследовать Мороев, вы бы все заметили. Стригои не настолько организованы и вряд ли стали бы докладывать нам. Плюс к тому, Стригоев постоянно убивали Морои и Дампиры. Несколько лишних мертвецов вполне могли записать на ваш счет, а так... «Выбрось Тригоя на солнце, и никаких следов от него не останется». Меня захлестнуло облегчение. «Предположим, мы сами охотники не перевелись, но они не станут убивать мороев, а охота на Стригоев всегда была крайне опасным занятием. В нашем деле убивать чудовищ и скрывать их существование от обычных людей можно положиться только на алхимиков». «Попробуй спросить у своих», — посоветовал Адриан. «Пока не буду». Я поищу что-нибудь в документах, но я не стану подавать официальный запрос. Алхимики верят, что охотники — всего лишь случайно возникающие группы людей. Мой отец точно такой же. Меня засмеют. А ты знаешь, кто отнесется к тебе серьезно? «Кларенс», — сказали мы одновременно. «Я, в принципе, и не мечтаю о подобном разговоре», — устало произнесла я. «Но он в курсе проблемы. Паранойя Кларенса может оказаться обоснованной». «А как там с обеспечением охраны дома, если эта компания одержима Сони, ей грозит гораздо большая опасность, чем мы думаем?» «Тут не заменим Беликов. Он мастак в вопросах охраны. Если мы убедим его, что жизнь Сони под угрозой, он точно спать не будет». Я отметила, что Адриан впервые говорил о Дмитрии без горечи, и слова его были вполне разумны. Он полагался на мастерство Дмитрия. Впрочем, я не стала ничего говорить о своих наблюдениях, Если он изживет свою неприязнь, это произойдет постепенно и без посторонней помощи. Я высадила Адриан, решив, что самое разумное — немного передохнуть в Амбервуде. Но едва лишь я вошла в кампус, меня сразу же вызвали к миссис Везерс. Я готовилась услышать, что Ангелина устроила пожар, но миссис Везерс выглядела спокойной и даже довольной, и я осмелилась надеяться на лучшее. «Тебе посылка, моя дорогая!» сообщила она и извлекла из небольшого шкафчика два кофра. Невысокая энергичная женщина оставила ее специально для тебя. «Лия, я забрала кофры. Интересно, что в них находится?» «Спасибо. Я уже собралась уходить, но миссис Везерс заговорила снова. И для тебя кое-что передала миссис Тервиллигер. Я едва удержалась, чтобы не состроить гримасу». Я просто утонула в ее последних магических заданиях. Миссис Везерс вручила мне большой конверт, судя по весу с книгой. Я прочла надпись. «Не задание. Возможно, ты не будешь это ненавидеть». Мне стало не по себе. Я поблагодарила миссис Везерс и поплелась к себе в комнату. Бросив кофры на кровать, я поспешила вскрыть конверт. Я не удивилась, обнаружив внутри очередную книгу заклинаний. Но меня обескуражило другое. Издание, в отличие от старых манускриптов, которые я переписывала на занятиях с миссис Тервелигер, было абсолютно новым. Я не обнаружила выходных данных. Возможно, у меня в руках был чей-то домашний проект. Определенно книгу напечатали и переплели всего несколько лет назад. Я испугалась. Я осознанно ничего не спрашивала у миссис Тервелигер об ее приятелях, пользующихся магией, и об их образе жизни — но мне казалось, что они читают древние пыльные тома, которые мне приходилось переводить, а тот факт, что они трудились над собственными усовершенствованными изданиями, мне даже и в голову не приходил, хотя я должна была это предугадать. Впрочем, у меня не было времени грызть себя. Я взглянула на название. «Незримый кинжал. Практические заклинания, нападения и защиты». Пролистав книгу, я обнаружила, что заклинания в ней написаны в более понятной и современной манере, чем я привыкла. Кое-где цитировались исходные формы заклинаний. Они сильно разнились, в отличие от эффективности и конечного результата. Здесь содержались заклинания, которые колдовались очень быстро либо требовали подготовки. Но последние действовали мгновенно и обладали огромной мощью, вроде того огненного, о котором я недавно спорила с миссис Тервеллигер. В общем, передо мной были именно те заклинания, о которых я ее и спросила. Разозлившись, я сунула подарок обратно в конверт. Как она смеет пытаться соблазнить меня? Миссис Везерс должна была сидеть внизу, и я решила отнести конверт вместе с содержимым на первый этаж и сообщить, что произошла какая-то ошибка. А можно просто поутру оставить книгу на столе миссис Тервилегер. Я пожалела, что вообще ее открыла. Если бы я вернула ее отправителю нераспакованной, это был бы сильный шаг. Тогда миссис Тервилегер. Конечно, могла понять, что ей не удастся заманить меня в свой волшебный круг при помощи интересующей меня темы. Впрочем, миссис Везерс знала о наших взаимоотношениях, и если я попытаюсь вернуть книгу прямо сейчас, она скажет, что мне следует отдать ее самой. Значит, придется подождать до утра. Я утешилась, решив перевязать ее лентой. Я была не в силах придать конверту прежний вид, но в моих действиях скрывалось нечто успокаивающее. Я будто запаковывала ее снова. Однако, едва я начала разматывать ленту, мои мысли вернулись к тренировке, проведенной вместе с Адрианом в школе самообороны. Вольф утешил меня немного своими неустанными заявлениями о том, что большинство нападений случайны и происходят из-за неосторожности жертвы. А когда я узнала, на что следует обращать внимание, мне стало еще лучше. Инструктор мимоходом упомянул о нападениях, обдуманных заранее или носящих личный характер. Тем не менее, его слова заставили меня мысленно вернуться к дискуссии с Адрианом. Вдруг в историях Кларенса есть зерно истины, и охотники на вампиров действительно существуют. Нападение на Соню — не случайность, но если она действительно столкнулась с некой организацией, зародившейся еще в Средневековье, тогда наши с Адрианом страхи оправданы. Они, возможно, опять придут за ней» избегание удаленных парковок и темных переулков их не остановит я посмотрела на конверт и решила пока оставить книгу у себя